Глава 63. Мой Александрин. Эту неделю я работаю без сменщиков. У ребят сессия, а я почти прописалась в кладовке. Включаю кофемашины, разогреваю песок, натираю чашки. Как же я люблю свою работу. На часах 7.09. Заходит первый посетитель. Доброе утро. Поднимаю глаза, Алекс. Вам, как обычно, ристретто? Принимаю правила его игры. Нет, мои предпочтения изменились. Можно мне капучино? Любви со вкусом капучино. Ален, я был таким дураком, прости. Кажется, Алекс и внешне стал другим. Куда-то ушла его горделивость. Я понял, как мне без тебя плохо. Просто невозможно. Прошу шанс. Одну возможность доказать тебе, что люблю. Я, правда, столько накосячил. Думаю, ты имеешь полное право повлать меня ко всем чертям, но я прошу, умоляю, дать мне последний шанс. Завтра у меня свободный вечер, думаю, ты можешь пригласить меня на свидание. Он уходит, а я не могу понять свои чувства. У меня нет к нему ненависти, несмотря на то, сколько всего между нами произошло. Что могло испортить все между нами? Мы так откровенно и не поговорили. Нам нужно поговорить перед тем, как мы снова решим ходить на свидание. Конечно. «Секс, ты же из-за него пошел к мышуне?» Смотрю ему в глаза, не хочу пропустить даже малейший лжи с его стороны. Ален, я просто был дураком, дебилом, безмозглым. Я, как и говорил, сам не понял, как к ней в койку попал. А потом спонтанность, ее покорность вместе с всепозволительностью. Когда думаешь членом, кажется, что это прям круто. «Ален, не хочу об этом, я много думал, разбирался». «Понял, что важно говорить даже о своих желаниях. Да и не нужно мне вот это все, если она носит такие последствия». «Какие?» «Слушаю Алекса, уже не больно внутри. Болезнь папы многое поменяла в моем восприятии мира. Жизнь без тебя!» «Прошло полгода. Мы с Алексом снова пара. Только он теперь не Алекс, а Александрин. Да, так его зовут по паспорту». Уж не знаю, кто из родителей решил поизгаляться. Пока я держу оборону и отказываюсь ежиться, мне нравится наш конфетно-букетный период. Никогда не думала, что человек в сорок может измениться. Оказывается, может. Главное, чтобы было желание. Машку я больше не видела. Да и желания нет встречаться. От ее мамы слышала, что она уехала куда-то в область, работает ветеринаром и мечтает о большой любви. Что-то я не очень в это верю. Но это ее выбор. Папа тоже теперь не одинок. Его отношения с Натальей перешли на новый уровень. Отец с Алексом построили теплицу. Теперь нашим влюбленным не только чувства движут, но и саженцы, рассада. Кажется, они счастливы. Я тоже влюблена и счастлива, хоть и самой себе трудно в этом признаться. Я смогла простить Алекса, а взамен получила классного и внимательного человека рядом.